Согласно инструкциям, я телеграфировал шифром в департамент о достигнутом успехе и процитировал записку. По-видимому, мы теперь были в достаточно выгодном положении, чтобы рискнуть обличить Уиклоу. Я послал за ним. Послал также за письмом к доктору и получил его обратно с донесением,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 «Напряги теперь хорошенько свою память и посмотри, не можешь ли ты объяснить мне два-три недоразумения, о которых я желаю у тебя спросить?» «Я постараюсь, сэр». «Так, начнем с того, кто такой начальник». Я поймал его испуганный взгляд на нас, но это было все через минуту он опять стал ясен как где не ответил я не знаю сэр ты не знаешь не знаю ты уверен что не знаешь